Глава четвертая. Следы. Дом я почувствовал еще издали. Он ждал меня, поблескивая стеклами в сторону дороги. Маленькие кургузы, осколок старины. Все, что осталось от западного крыла, давным-давно разрушенного дворянского имения. Здание это много раз перестраивали и переделывали, но архитектурной гармонии не прибавили. Дом выглядел нелепо, настоящий кривой домишко. И здесь осталась та часть меня, которую я давно забыла. целлулоидный пупс из детства, прядь младенческих волос, школьные записки давай дружить с размазанными от слез чернилами. И вдруг все это бросилось мне навстречу, знакомое и пугающе живое. Ты, — шепчешь, — не может быть, а память лижет тебе руки и машет хвостом, и язык у нее теплый шершавый, такой родной настоящий, что ты содрогаешься. Завидев знакомый резной балкончик, закрытый цветными стеклами, я замерла. Вспомнила запах нагретой на солнце пыли, она оседала на стопках прочитанных газет и журналов, которые мы выставляли туда с лёлечкой. Над крыльцом горела лампочка, и какой-то человек топтался у входа. Высокий сутулый мужчина в чёрном пальто с некрасивым, но умным лицом. Он курил, щурясь от дыма, и невольно вздрогнул и поёжился, когда с крыши съехал очередной пласт мокрого снега, и, ударившись о землю, рассыпался, обдав крыльцо фонтаном холодных брызг. «А эта тень не растаяла», — подумал я, и вдруг узнал этого человека, доктор Киржач. «Игорь Ефремович», — окликнул я его, — «здравствуйте, я Дина». Голос у меня дрогнул. Киржач придирчиво осмотрел меня. «Да, это ты. Выросла», — признал он, наконец, без улыбки. Подошел, вынул у меня из рук дорожную сумку. По его замедленным движениям я догадалась, что он очень устал. «Чего же раньше не приехала?» Я не знала, не знала, что Лелечка больна. Она только вчера позвонила. Позвонила? Вчера? Ты ничего не... Дина, Елена Николаевна уже три дня, как в морге. Где? Деревянный порог, внезапно вздыбившись, прыгнул к самым глазам, и я увидела доски крыльца с истертой, осыпавшейся краской, близко-близко. В узкой щели от выпавшего сучка, зацепившись еще крепким черенком за какую-то щепку, Застрял коричневый полусгнивший лист березы и трепетал на ветру словно маленький сигнальный флажок. И мне казалось, я слышу, как трещат и рвутся его ослабевшие прожилки под напором холодного сквозняка. Я пришла в себя от того, что по моим щекам похлопывали мокрым полотенцем. Открыв глаза, увидела испуганное лицо киржача, крупное, с нависающим носом в красных прожилках. Курчавые темные волосы прилипли к вспотевшему лбу. — Ну, барышня, даешь стране угля. Толстая сердитая складка кожи, морщившая лоб доктора Киржача, расслабилась и опала. Игорь Ефремович, убедившись, что я пришла в себя, вздохнул с облегчением. Но тут же снова лоб его пошел буграми, и он принялся меня отчитывать. — И что же ты, барышня, в голодной обморке падаешь? Вон тощая какая. Это что, диета у вас московский или ты посттраурный затеяла? — Игорь Ефремович, а как же? Кто же? «Ой, божечки, оживела! Ну, слава тебе, царица небесная!» — раздался шепелявый старушечий голос, и я, подняв глаза, увидал толстую желтолицую бабку в синем шерстяном платье сарафани. Она протягивала мне граненую стопочку с какой-то густой багровой жидкостью. «А я тебе, Дин, наливочки принесла! Пей!» Бабку я узнала сразу. Клавдия Михайловна, соседка. В конце школьной улицы всего два дома. Наш слева, ближе к дороге. Лавдия Михайловна справа, в глубине. Я даже фамилию Бабкину вспомнила. Синькова. Старший ее сын утонул, когда ему 16 было. Давно я его и не знала. А младший Костик учился со мной в одном классе. И потом, Лелечка рассказывала, служил в армии на Дальнем Востоке. Там и осел, семью завел. Бабкин муж, Николай Алексеевич, пропал как-то странно. В 1972 году уехал шабашить на стройку в соседней области и домой не вернулся. Что с ним случилось? Сгинул или сбежал, соседка не говорила. А Лёлечка из деликатности и не расспрашивал. Захочет сама, скажет. А нет, не нашего ума и дело С тех самых пор Клавдия Михайловна жила одинокой бобылкой. Уж ей больше восьмидесяти, я думаю. Куда старше моя Лёлечки? А вот жива, скрипит помаленьку. Вечная бабка, ничего и не делается. А Лёлечка? Перед глазами у меня снова всё поехало. Замелькали чёрные мухи и как-то странно сузилось зрение. Три дня как в морге. Стоп. Три дня. Но тогда кто же мне звонил? С кем я разговаривала? «На-ка выпей-ка», — бабка сунул принесенный стопарик мне прямо под нос. Багровая густая жидкость в нем пахла приятно, чем-то ягодным и сладким, вроде домашнего варенья. Я села. Оказывается, я лежал на диване в той комнате, которую мы с Лёлечкой торжественно называли залой. И, приняв у бабки стопку, выпила содержимое одним махом. Мне сразу обожгло рот и перехватило дыхание. Нарелочка оказалась крепкой, не меньше половины ее составлял, наверное, чистый спирт. Ничего себе. Горло загорелось так, словно туда плеснули напалмом. Кровь бросилась мне в лицо. Стало жарко, я села, спустив ноги на пол. Дышать я могла только через рот. Что вы туда вбухали? Это бальзам. На травах, на ягодках. Боярышник, вишневый лист, бой Зашамкала бабка. «Можно воды? Пожалуйста». «Да, да». Игорь Ефремович вскочил, подал мне стакан воды из стеклянного графина с позеленевшим дном, который стоял на столе. Я выпила и обвела глазами комнату. Кроме того, что в квартире не было теперь её хозяйки, домоустроительницы, её души, других перемен я не заметила. Всё в зале было как раньше, когда я ещё жила здесь. Занавески с большими тюльпанами на окнах, фарфоровые часы на комоде. Габелиновый коврик с оленями у дивана. Репродукция Айвазовского в золоченой дешевой рамке. Фотографии отца, матери мои детские над комодом. Полосатые половики на дощатом крашенном полу. Сколотая местами плитка на голландской белой печи. Когда в городе сделали центральное отопление, большинство домовладельцев разобрали свои печки, освобождая жилплощадь от убогого элемента сельского быта. А мы с Лелечкой печку оставили. И потом нарадоваться не могли, затапливая ее по собственному желанию и хотению промозглыми осенними вечерами, когда центральную котельную еще и не думали греть. Ведь по отчетным чиновничьим бумагам наступление сезона было еще далеко, а по истинным погодным условиям дом вымерзал. Интересно, запослали Леечка на зиму дрова? Дрова мы держали в сарае во дворе, а небольшую вязаночку на одну растопку подсушивали на кухню плиты в деревянном коробе. Я хотела встать, но Игорь Ефремович меня удержал. — Нет уж, девица, красавица, ты лучше пока ещё посиди. Сейчас Клавдия Михайловна сготовит тебе чего-нибудь покушать, а потом посмотрим. Тебе после обморока лучше отдохнуть. — А как же, Лёдлечка, как по похороне? — выговорило всё-таки это мерзкое слово. Выгнала его из себя сквозь зубы, и рот тут же свело оскоминой, а глаза защипало, будто песка в них швырнули. Игорь Ефремович потрепал меня по плечу. «Ничего, ничего, не волнуйся. Елену Николаевну в городе уважали. Администрация выделала средства, коллеги ее позаботились уже обо всем. отпевание поминки, все будет. Ты постарайся до завтрашнего дня сил набраться. В четверг. Похороны». Он отвернулся, поморгал и набросился вдруг на старуху, которая жалостливо сморщенным лицом стояла надо мной все с тем же опустевшим стопариком в руках. «Клавдия Михайловна, что ж стоишь-то? Помогай, корми девчонку». «Да, да». Бабка, переваливаясь, поспешила к дверям. «А я пойду, Дина», — сказал доктор. «Мне выспаться надо, с дежурства». «А как же?» — скинулась я, но он меня остановил. «Завтра, всё завтра, сегодня отдыхай. Может, Анна Гавриловна позвонит ещё из библиотеки, помнишь её?» Я кивнула. «Ну, будь, держись, девица». Доктор кивнул мне и вышел. Я услышала, как хлопнула дверь квартиры, а спустя пару минут входная внизу. Я закрыла глаза и ненадолго заснула, будто провалилась. Наверное, сказалось нервное перенапряжение последних суток. Потом пришла Клавдия Михайловна, притащила яичницу с луком, целую сковородку. Мы вместе сели за стол, и я неожиданно для себя с ужасным аппетитом съела почти всю яичницу, закусывая чёрным хлебом. Я и забыла, какой он душистый, со слегка кисловатым вкусом мякоти и толстой коркой, настоящий ржаной хлеб. Давно не ела такого. Клавдия Михайловна только для виду поклевала чуть-чуть и сразу вскочила, чтобы бежать ставить чайник. Схватила пустую сковородку, вымыть, но я не дала, мне захотелось самой. Мы заспорили, обе вцепились в посудину. И так ввалились втроем в кухню, я, соседка и ее сковородка. Приклеились. какой-то сказке что-то похожее было. Я вспомнила и засмеялась. Клавдия Михайловна вслед за мной. А потом я увидел на окне в большой коричневой кастрюле Лелечкин старинный бальзамин. За любовь к воде это растение называют в природе Ванькой мокрым. Увидела, и смех у меня пропал. Лёлечка с этим растением как с живым разговаривала. А вот теперь он стоял с почерневшими ветками, с повисшими, как тряпичные лоскутки, безжизненными листьями. Множество их опало, усеяв подоконник. Ванька мокрый скорбел по своей хозяйке. Мне стало страшно. Будь лёлечка жива, она не допустила бы, чтобы её любимый Ванька так увял. Значит, её нет? «Нет», — вспомнилось мне, и в висках застучала кровь, стало тяжело дышать. «Не думать. Единственное сейчас спасение — не думать ни о чем». Я схватила стакан, набрала воды и плеснула в кастрюлю с цветком. «Не поможет, померзло все», — вздохнула за моей спиной бабка. Я обернулась. Как померзла. Клавдия Михайловна пожевала сухим провальным ртом и, будто наживав каких-то мудрых решений, объявила перекрестившись. Так я, Леночку, царство и небесное покойницу, как нашла-то? Вечером зашла к ней, валидолу попросить. И еще с лестницы почуяла. Сифонит. Подхожу, а из-под двери так и тянет сквозничищем. и к ней стучать, а у ней не закрыто. Вошла ее, зову ее. «Лёля, Лёля!» Никто не отвечает. Темно, я опять. «Лёля, да Лёля!» Я уже пожалела, что начала расспрашивать бабку. Всякий раз, как она произносила дорогое имя, во мне словно лёд трещал, и чёрная холодная вода захлёстывала сердце. Ну, я вошла, а свет включила, гляжу, матушки светы. На кухне окно нараспашку, витрильник по дому гуляет, Лен мёртвый на полу лежит, а на подоконнике грязи. Какие грязи, не поняла я. Бабка зачем-то перекрестилась и, беспокойно зыркнув на меня глазом, показала, потыкав в воздухе руками. «Следы грязные, будто ходил кто?» «То ходил, на подоконнике. Птица, может?» Бабка замялась, замотала головой. «Не, не птицы, не похоже. Может, кошки, предположила я, коты лазали?» «А может, и коты, — согласилась бабка, снова крестясь. Только не похоже, да и не держит у нас по улице никто котов-то. У же, где магазин, Бобик-кабыздох, он всю эту живность на корню изводит». как о, по позатошнем годе котят сожрал у кузнечихи, и... «А куда же эти следы делись теперь?» — спросила я, подойдя и осмотрев окно. Через стекло виден мне был и карниз, абсолютно чистый и мокрый, с лужицами недавнего снега. Бабка уставилась на меня. «Так я ж все за раз отмыла, а иначе как же ж, когда в доме покойница?» Я взглянула на бабку. Она таращилась, искренне недоумевая, что за странные вопросы ей задают. В глубоко запавших сонных глазах проблескивал какой-то суетливый безумный огонек, отчего мне тут же расхотелось ее допрашивать. Следы? Примерящилась Нейнбабки. В ее возрасте неудивительно. А вот что случилось со мной? Странное расхождение во времени смерти тети? Странная ситуация с телефонным звонком? Из головы не выходили слова доктора. Киржач был совершенно уверен, что Лёлечка не могла звонить мне вчера ночью. А доктор не из тех людей, кто способен на гнусные шутки да розыгрыши. Но ведь я могу поклясться, что говорила именно с Лёлечкой. Мне ли её голос не знать? — На ручке было похоже, — сказала вдруг бабка из-за спины. — Что? — не поняла я. — Ну так следы-то будто дети ладошками хватали, понимаешь? — Нет, ничего не понимаю. Чертовщина как это здесь творится.